Глава сороковая. Лучшее лекарство. После того, как Алиса увидела сон, где она счастливая гуляла по Лондону, в ее жизни стали происходить невероятные события. Бабушка каждый день с воодушевлением собирала знаки, которые, на ее взгляд, доказывали правильность решения о поездке. И действительно... По необъяснимым для Алисы причинам обстоятельства складывались так, что невозможная на первый взгляд поездка в Лондон начала казаться реальной. Сначала Вова и Люба привезли деньги за гараж. Долг, который не могли вернуть вот уже несколько лет. Потом нашлась тетя Галя и с удовольствием отдала путевку, принадлежащую ее дочке, со словами «Кому что Бог дал? Кому-то деньги, кому-то мамину любовь». «Так что пусть ваша Алиска полетит, развеется, а то она без мамы такая худенькая и грустная растет». Конечно, эти слова немного задели бабу Надю, ведь она старалась дать Алисе все самое лучшее, потому и ухватилась за возможность отправить внучку на экскурсию в другую страну. Сама баба Надя никогда не бывала за границей, но видела фильмы и журналы, по которым составила впечатление, что жизнь там красивая и люди счастливые». Просто так, на пустом месте, она бы не подумала собирать Алису в поездку. По ее мнению, это было далеко и опасно. Но баба Надя была суеверна и впечатлительна. Она обращала внимание на знаки, которые, по ее мнению, посылали высшие силы. А если не посылали, то она их сама придумывала и потом рассказывала о невероятных совпадениях и чудесных событиях, которые с ней происходили». Сон внучки про Лондон с четверга на пятницу Стал для бабы Нади не просто подсказкой А прямым указанием к действию Она даже ругала себя за то, что не обратила внимания на первый знак Полученный свыше, когда тетя Галя первая предложила ей путевку А потом неожиданный возврат долга, которого как раз хватало На срочное получение визы, билеты Москва-Лондон-Москва -Москва, И даже оставалась небольшая сумма на обновки и сувениры «Обязательно купи себе там что-нибудь красивое на память. Будем потом смотреть и вспоминать», – мечтательно говорила баба Надя почти каждый вечер. Фаняша прилетала к Алисе, когда у кого-то была возможность ее провожать. Чаще всего это случалось по утрам. Ей было важно убедиться в том, что все идет по плану. Она с нетерпением ждала того счастливого дня, когда, наконец, окажется в Лондоне. Проводя время вместе с Алисой – Фаняша начала разговаривать с ней, несмотря на то, что девочка никогда не отвечала. Алиса могла подолгу, молча сидеть и смотреть в одну точку, что создавало впечатление, что она внимательно слушает, просто ничего не говорит в ответ. А еще Алиса могла заснуть в любое время суток, и Фаняша тоже с удовольствием вытягивалась вдоль комнаты и спала вместе с ней. «Когда я обрету плотность, я смогу согревать тебя». «Сказала как-то Фаняша, заметив, что Алиса кутается в плед. «Я буду обнимать тебя, и ты почувствуешь, как сильно я люблю тебя. «Я хочу, чтобы ты была самой счастливой, чтобы тебе было тепло. «Хорошо, что у нас есть плюшка. «Как заботливо она тебя греет!» Алиса не реагировала на слова Фаняша, продолжала дрожать и с безучастным видом разглядывать узоры на ковре». Плюшка чуть слышно урчала, вытянувшись у ног девочки «Ты, наверное, снова заболела», – заботливым голосом предположила Фаняша «У тебя высокая температура, поэтому тебе холодно А знаешь, мы в школе проходили, что болезнь дается человеку не просто так Это действует закон притяжения То есть ты сама не против того, чтобы вот так лежать и болеть» «Возможно, тебе кажется, что это наиболее удобная и приятная для тебя форма существования, но она бессмысленная, поверь мне, и совершенно не приносит никакого удовольствия. Я понимаю, что твое детство оказалось не таким счастливым, как мое. Со мной с самого рождения говорили на всех пяти языках любви, меня обнимали, поддерживали, проводили со мной время, помогали мне и дарили подарки». Я знаю, это важно, чувствовать себя Нужной, любимой и желанной У тебя другая история Что там говорить Изначально тебя вообще никто не хотел Ни родители, ни я Что касается меня Я тогда испугалась ответственности И не понимала, какое это счастье Когда у тебя есть человек А родители Их ты сама выбрала Точнее, не ты, а твоя душа «Выбрала именно таких родителей, именно такое время и место рождения, и именно такого ангела, как я. Наверное, для этого есть причины. Но главное, что ты появилась на свет, значит, все не случайно. Значит, твое существование на земле имеет смысл. Все имеет смысл. Если бы я была на совете душ, то, возможно, понимала и знала бы больше. Но я там не была». Говорят, что это и к лучшему Меньше знаешь, легче летаешь А у вас, говорят, меньше знаешь, лучше спишь Фаняша засмеялась и с нежностью посмотрела на Алису Хочешь, поспи, предложила она Когда тело уже заболело, ему нужно дать отдых Сон – это хорошее лекарство Но есть и получше Знаешь, какое? Алиса шмыгнула носом И громко чихнула Плюшка тут же подняла голову И, убедившись, что все в порядке Перевернулась на другой бок И снова уснула «Я расскажу тебе, какое лучшее лекарство От всех болезней Только его нужно принимать Не когда уже заболел, а постоянно На протяжении всей жизни Это творчество» «И это лекарство доступно любому, потому что каждый может выбирать себе то, что ему по душе. Можно заниматься чем угодно, и если ты делаешь это творчески, то лекарство уже работает. Творчески значит искренне и увлеченно, страстно и самоотверженно, полностью погружаясь в процесс, понимаешь?» Алиса снова чихнула, будто отреагировала на слова Фаняши. «Ну вот». «Значит, понимаешь, о чем я?» С видом строгой учительницы продолжала Фаняша. «Так почему же ты не следуешь этому? Где же в твоей жизни творчество? Почему ты ничем не увлечена?» «Я специально летала в библиотеку талантов и выбирала для тебя писательский. И знаешь, он для тебя самый ресурсный. Если ты начнешь писать, ну, хотя бы что-то, хотя бы маленькие заметки, это будет наполнять тебя энергией». «Это твой путь к восстановлению силы и к ощущению наполненности и счастья!» Алиса глубоко вздохнула и закашлялась. «Ну хорошо», — продолжила Фаняша. «Я знаю, что раскрыть талант, выбранный для тебя ангелом, не всегда просто. Но ты же можешь заняться чем-нибудь другим. Ведь для творчества много не нужно. Просто увлекись чем-нибудь. Например, порисуй карандашами или красками». Или напиши песню Или давай сошьем платье куклам Ты умеешь шить?» Девочка снова кашлянула Аккуратно отодвинула сонную кошку Легла рядом с ней на подушку Лицом к стене И накрылась головой «Все ясно», прокомментировала Фаняша «Ничего не хочешь Ладно, отдохни пока» «Осталось совсем немного. Скоро я обрету плотность, и тогда ты не будешь вот так просто лежать и болеть. Я тут такое устрою», – мечтательно сказала Фаняша, махая руками над головой. «Я забросаю тебя подсказками и предложениями. Покажу тебе, как сделать жизнь интересной. А потом, когда ты начнешь писать, обязательно почувствуешь себя счастливой». Фаняше нравилась эта игра. Ей была приятна роль наставницы, которая точно знает рецепты разрешения любой жизненной ситуации и готова великодушно делиться ими со своей подопечной. Она получала удовольствие от такого общения. Конечно, немалую роль в этом играло то, что Алиса не могла ответить, проверить, возразить, поспорить. Поэтому Фаняша иногда даже позволяла себе придумывать то, чего на самом деле никогда и нигде не слышала. Она с умным видом делилась такой информацией, словно узнала о ней из достоверных источников. Так на Земле... В маленькой комнате в квартире номер 11, рядом с молчаливой, застенчивой и такой родной Алисой, Фаняша чувствовала себя уютно, комфортно и спокойно, как дома. Когда Фаняша возвращалась в Рубазиум, ей становилось грустно и одиноко. В школе, где все было пропитано волнением и суетой готовящихся отчетов, она не могла найти себе места – Погруженные в работу одноклассницы занимались книгами жизни. Библиотека днем и ночью принимала тысячи ангелов-учеников, желающих успеть прочитать как можно больше и составить для своих людей разнообразные планы проекты на ближайшие три года. Поняша помнила, что в библиотеку ей нельзя. Там книги сразу нападут на нее в большом количестве и выставят ее перед всеми в невыгодном свете. Поэтому она проводила время дома». Но дом почти всегда был пуст. Теперь, когда Фаняша точно знала, что мама и папа навсегда переехали в Альтадиум, она стала остро чувствовать, как тоскливо и сложно ей жить без них». Муриса с головой ушла в составление отчета и плана проекта Она говорила, что в Дубае, где живет ее Фатима, в ближайшие годы произойдут колоссальные перемены И ей нужно подготовить для своего человека самые интересные события и возможности Борисей и Крыголия тоже часто были заняты По словам Мурисы, так всегда бывает, когда влюбленные готовятся к совместной жизни. Им нужно многое предусмотреть, выбрать место для будущего дома, подать заявку в Альтадиум о регистрации новой семьи, встать в очередь на получение детей – Фаняша осознавала ревность и даже морщилась при мысли о том, что ее любимый старший брат теперь называет не ее, а Крыголию, самой красивой на свете, и советуется с ней, прежде чем принять какое-то решение. По счастью, у нее был еще один брат. С самого своего появления на свет Солофей был для Фаняши важным и особенным. Рядом с ним ей было легко и светло. Они чувствовали и понимали друг друга. Могли придумать множество интересных игр, которые не требовали слов и размышлений, но дарили невероятные эмоции, легкость, радость, беззаботность. Могли бы, если бы совместного времени для игр и общения было больше. Но пришла пора завершать начатое, подводить итоги, составлять отчеты, готовить планы. «Ты же знаешь, моя хорошая, всему свое время», отвечала бабушка на предложение Фаняше вместе полетать по городу. «Сейчас всем нужно потрудиться. А настанет время для прогулок, тогда и полетаем». А между тем Фаняша несколько раз приступала к выполнению выпускных заданий, но никак не могла понять, о чем писать в отчете. Ведь она не видела Алису почти все эти десять лет. Не знала она и того, как составлять план-проект на будущие три года. Боялась об этом думать, томилась, злилась на себя за то, что бездействует. Вспомнила про подушку для битья, которую мама и бабушка заботливо подарили ей, чтобы она могла легко справляться с эмоциями. Со страстью поколотила ее, немного успокоилась, но это не помогло в написании отчета. Все мысли девочки были заняты только одним – она мечтала о скорейшей реализации своего плана. Ей казалось, что жизнь изменится, когда у нее появится плотность, все станет просто и ясно, и многие вопросы решатся сами собой».